Шестьдесят седьмое. машинально коснулся рукой в перчатке лицевого стекла скафандра, а затем отдернул ее и посмотрел на пальцы. Что это удивился он? Затем взглянул на Тревейза и пронзительным от голосом проговорил «У тебя со шлемом, Голан, тоже что-то странное». Тревейз растерянно огляделся по сторонам, ища нет ли где зеркала. Зеркала не было, да и будь оно тут... Без дополнительного освещения рассмотреть себя в нем было бы все равно невозможно. «Пошли к свету!» — буркнул Тревес. Он полувывел, полувытолкнул пилорота на солнце, бьющееся из ближайшего окна. Несмотря на изолирующие действия скафандра, Тревес уже ощущал, как жарко греют лучи. «Повернись лицом к солнцу!» — приказал он. «Закрой глаза!» Теперь стало ясно, что случилось с лицевым стеклом шлема пилорота. Там, где оно соединялось с металлизированной тканью самого скафандра, вырос пышный мох. Лицевое стекло окантовал зеленый пух. Тревес понял, что сам выглядит точно так же. Он провел пальцем по мху на шлеме пилорота. Часть этого мха легко стерлась, раздавленная зелень осталась на перчатке. Даже теперь она влажно блестела на солнце, однако уже казалась жестче и суше. Тревес потер ее. И на этот раз мох рассыпался, стал коричневым и сухим. Протер края лицевого стекла пилорота, нажимая пальцами как можно сильнее. «Теперь ты меня почисти, Джен», — попросил он. «Все? Хорошо, спасибо. Пошли. Я думаю, нам здесь больше нечего делать». Солнце в небе над мертвым городом палило нещадно. Стены зданий блестели ярко, в глазах. Треввейс, щурясь, старался двигаться по теневой стороне улиц, остановившись около трещины в фасаде одного из зданий, достаточно широкой, чтобы просунуть в нее палец, Треввейс так и сделал. Вытащил палец, взглянул на него, пробормотал мох, неторопливо подошел к границе тени и некоторое время подержал палец на солнце. — Углекислота, — сказал он, — вот слабое место. Повсюду, где найдется углекислота разрушающий камень, везде он будет расти. Мы, кстати, прекрасный источник углекислого газа, вероятно, более богатый, чем что-либо еще на этой почти мертвой планете. И, видимо, часть этого газа просачивается по краям лицевых стекол. И поэтому там вырастает мох? Да. Обратный путь к кораблю казался нестерпимо долгим, и, конечно, теперь было намного жарче, чем на заре. Корабль, на счастье, все еще оставался в тени, когда они добрались до него. Тревес на это рассчитывал и не ошибся. «Смотри!» — воскликнул Пилород. Тревес увидел, что по всему периметру шлюзового люка идет кайма зеленого мха. «Еще большая утечка углекислоты?» — спросил Пилород. «Конечно, но количество газа незначительно. Этот мох...» Похоже, является лучшим индикатором следов двуокиси углерода из всех, что я видел. Его споры должно быть рассеяны повсюду, и где бы ни обнаружилось хотя бы несколько молекул углекислоты, они прорастают. Тревес настроил свою радио на волну корабля и произнес, «Близ, ты слышишь меня?» «Да», — прозвучал в его наушниках голос, «Близ, вы готовы войти? Нашли что-нибудь?» «Мы снаружи». Но не открывай люка, мы откроем его отсюда. Повторяю, не открывай люка. Почему? Близ, делай только то, что я прошу, хорошо? Все объясним потом. тревайс вынул свой бластер, осторожно уменьшил его мощность до минимума и неуверенно посмотрел на оружие. Ему еще никогда не приходилось использовать бластер на минимальной мощности. Огляделся. Кругом, как назло, не валялось никакого подходящего обломка камня, на котором можно было бы испробовать бластер. В полном отчаянии он повернулся и направил бластер на каменистый склон холма, в тени которого стояла далекая звезда. Мишень не раскалилась до красна под действием теплового луча. Тревес подошел и пощупал пятно от выстрела. Нагрелся камень или нет, сказать точно было трудно, мешала теплоизоляция скафандра. Трэвис немного подумал и решил, что обшивка корабля должна быть не менее устойчива к действию тепла, чем камень. Он направил бластер на край люка и, затаив дыхание, резко нажал спуск. Несколько сантиметров мохоподобной растительности мгновенно побурело. Он махнул рукой около этого участка, и даже малейшего дуновения, возникшего в почти безвоздушном пространстве, хватило для того, чтобы легкий бурый порошок рассеялся без следа. Сработало? — озабоченно спросил Пилорот. — Вроде получается. Тревейс обработал всю окружность люка, зелень немедленно побурела. Тогда он постучал по люку, и бурый порошок осыпался на грунт. Пыль была настолько мелкой, что даже повисла в разреженном мельпоменском воздухе. «Ну, — Пожалуй, теперь можно открыть люк, — сказал Тревейс. И, нажав... Несколько кнопок на запястье набрал комбинацию радиоволн, активировавшего механизмы шлюза. Появилась щель, и не успел люк и наполовину открыться, как Тревес подтолкнул пилорота. нестой столбом! Джен, входи! Не жди трапа! Влезай быстро!» Тревес последовал за другом, не переставая обрабатывать лучом края люка. Он также тщательно прожарил трап, как только тот опустился. Затем Тревес дал сигнал закрытия люка и продолжал прогревать крышку, пока та не захлопнулась полностью. «Мы в шлюзе, Блисс», — сообщил Тревоис по радио, — «пробудем здесь еще несколько минут. Не волнуйся и ничего не делай». «Ну скажи хоть словечко», — умоляюще проговорила Блиссс, — «с вами все в порядке? Как там, пэл «Я здесь, Блисс, все нормально», — отозвался Пелород. «Не волнуйся, милая». «Я верю, пэл раз ты так говоришь...» Но потом обязательно все объясните. Объяснить придется. — Обещаю, — ответил Тревес и включил свет. Двое в скафандрах стояли лицом к лицу в тесном шлюзе. Мы должны выкачать весь воздух по возможности, так что придется подождать, — объяснил Тревес. — А корабельный воздух? Мы напустим его сюда? — Не сразу. Мне точно так же не втерпешь избавиться от скафандра, как и тебе, джен Я просто хочу убедиться, что мы избавились от всех спор, которые проникли сюда вместе с нами или на нас. В слюзе было не только тесно, но и не очень светло. К тому же Тревес с бластером повернулся к внутренней стороне люка и нажал на спуск. Старательно прогрел пол, стены и еще раз пол. «Теперь твоя очередь, Джен». Пилород засуетился, но Тревес успокоил его. «Ты только почувствуешь тепло, больше ничего». Но «Если станет неприятно, сразу скажи». Он провел невидимым лучом по лицевому стеклу шлема Пилората, особенно тщательно по краям. Затем постепенно по всей остальной поверхности скафандра подними его руку, Джен. Бормотал он теперь правую. «Обопрись на мои плечи и подними ногу. Я должен обработать подошвы, теперь другую. Тебе не слишком жарко?» «Не сказал бы, что меня обдувает прохладный ветерок, Голан?» «Ну, теперь дай мне испробовать». Мое собственное средство на себе. Поработай надо мной. Я никогда не держал в руках бластера. Придется подержать. Вот так. Большим пальцем нажми на эту кнопку и крепко сожми рукоятку. Правильно. Теперь прогрей лицевое стекло. Двигай бластером, Джен. Не целься долго в одно место. Давай. Еще по мы немного, а потом вниз по всему скафандру. Тревес показывал пилорату, куда направлять бластер, и только когда основательно вспотел, забрал оружие и проверил заряд батарей. Больше половины израсходовано, отметил он, и вновь тщательно прогрел стены, пол и потолок шлюзовой камеры, пока не кончился заряд. Оружие и само здорово нагрелось. Тревес, наконец, засунул бластер в кобуру и только тогда подал сигнал для входа в корабль. Обрадовался свисту воздуха, устремившегося в шлюзовую камеру, как только открылся внутренний люк. Теперь его прохладные струи быстро остудят скафандр гораздо быстрее, чем он остыл бы снаружи. Наверное, это была иллюзия, но Тревес почти мгновенно почувствовал охлаждающий эффект. Пусть это был плод воображения, все равно приятно. Сними скафандр, Джен, и оставь его здесь, в шлюзе. Если ты не против, я хотел бы прежде всего принять душ. Не прежде всего. — До этого и даже раньше, чем ты сможешь опорожнить свой истрадавшийся мочевой пузырь, ты должен поговорить с Близ. Близ, конечно, ждала их с нетерпением. Позади нее, выглядывая сбоку, стояла фалом, крепко вцепившись пальцами в левую руку Близ. — Что случилось? — строго спросила Близ. — Что произошло? — Предохранительные меры против инфекции, — сухо ответил Тревес. — А еще я включу ультрафиолетовые лампы. «Наденьте темные очки, быстрее, пожалуйста». В ультрафиолетовом свете, добавившемся к обычному свечению стенных панелей, Тревес стащил с себя влажную от пота одежду, встряхнул и повертел, внимательно осматривая. «Из чистой предосторожности», — сказал он, — «советую то же самое сделать и тебе, Джен. И еще, Близ, я должен раздеться догола, если тебе это неприятно, пройди в свою каюту». «Мне не неприятно, ни неудобно». Я достаточно хорошо представляю, как ты выглядишь. Думаю, что ничего нового не увижу. А что за инфекция? Да так, мелочь, стараясь говорить равнодушно, произнес Тревайс. Однако, если этой пакости дать волю, она может причинить большой вред человечеству.